Глава 36. Следующий день был пыткой. Медленной, непрерывной пыткой, сравнимой с поджариванием на адском огне. Я гуляла с Таркином, встречалась с его подданными, улыбалась им. Чем дальше солнце путешествовало по небу, тем тяжелее для меня становилась эта роль. Вронья, воровка, обманщица. Так вскоре меня здесь назовут. Я надеялась, что потом они поймут, и Таркин тоже поймёт. Мы делали это в том числе и для их блага. Возможно, думать так было верхом самонадеянности, но я понимала. По-иному не получилось бы. Я помнила, как насторожил Таркина и Криседу м а я вопрос о храме и как они старались перевести разговор в другое русло. Я могла бы поспорить на любую сумму, что добровольно они бы книгу не отдали. Уж не знаю, по какой причине, но они хотели сохранить ее у себя. Новый мир, о котором мечтал Таркин, можно строить только на доверии. Я понимала, что существенно подрываю его доверие. Но я понимала и другое. Все мечты Таркина разлетятся в прах, если сюда вторгнутся солдаты Сонного Королевства». Эти доводы я снова и снова повторяла себе, пока мы гуляли по городу, отвечая на приветствие жителей. Здесь не было ни широких улыбок, ни беспечной радости, как в в е л а р и с е только о с т о р о ж н а я с трудом д о с т и г н у т а я радушие. Жители Адриаты сполна хлебнули г о р я и теперь пытались оставить прошлое позади и жить дальше. Что ж... Хороший пример для подражания, когда у тебя полным-полно собственной тьмы и нужно оставить её позади и жить дальше. Солнце наконец спряталось за горизонт, и я призналась Таркину, что устала и проголодалась. Он, будучи заботливым и предупредительным хозяином, немедленно повёл меня обратно, купив по дороге рыбный пирог. Верный своему слову, Таркин днём отведал в гавани жареной рыбы. Обед показался Ещё худшей пыткой, чем прогулка. Мы исчезнем отсюда ещё до завтрака, но хозяева пока об этом не знали. Риз упомянул, что завтра днём мы вернёмся ко двору ночи. Этим он хотел сделать наш ранний отъезд менее подозрительным. Риз намеревался оставить письмо, извещающее Таркина о неотложенных делах, требующих нашего возвращения раньше намеченного срока. Естественно, письмо будет сдобрено словами искренней благодарности, за оказанное гостеприимство. Затем мы отправимся домой, в Виларис, если всё осуществится как задумано. Мы узнали, где размещаются караульные, как происходит смена караула, а также, на всякий случай, местонахождение караульных постов на суше. Таркин сказал, что сожалеет о краткости нашего визита. Он надеялся провести ещё несколько дней в моём обществе, Затем он сообщил, что подумывает об ответном визите ко двору ночи. Когда же он поцеловал меня в щёку и пожелал спокойной ночи, я едва не грохнулась на колени и не стала просить у него прощения. Рука Ризенда у меня на спине была ощутимым предостережением не расхолаживаться. Лицо его, как всегда в подобных случаях, оставалось холодным и бесстрастным. Я прошла к себе. Там меня уже ждали кожаные иллерианские доспехи, Рядом лежал пояс с иллирианскими ножами. И я снова оделась для сражения. Риз отпустил нас у кромки отлива, а сам снова взмыл в небо следить за караульными на острове и на суше, пока мы охотимся за книгой. И листая жижа отвратительно воняла. Она хлюпала и чавкала у нас под ногами, пока мы шли по узкой отливной дороге к развалинам маленького храма. Серые камни дороги густо покрывали ракушки, водоросли и мелкие морские твари, часть которых торопилась убраться с нашего пути. Где-то в храме, за слоями магической защиты, хранилось то, ради чего мы затеяли путешествие ко двору лета. «Где ты, где ты, где ты?» — спрашивала я. Риз и Амрина заранее проверили это место на предмет внешних слоев защиты и не обнаружили ничего. «Странно». но одной головной болью меньше. Ещё они узнали, что внешняя дверь в храме не сохранилась, а при открытом дверном проёме ни о каком фонаре не могло быть и речи. К счастью, через многочисленные трещины в потолке лился лунный свет, и его нам вполне хватало. Мы очутились по к о л е н о м вылистой жижи. Вода тихо плескалась, появляясь и исчезая через проломы в стенах. Внутри храм не разделялся на помещение. Мы с Амриной внимательно разглядывали комнату, в которой оказались. Она была почти квадратной, с шириной стен не более 40 локтей. «Я её чувствую», — шепнула я Амрине. Ощущение вроде к а к т е с т о й руки, скользящей по спине. У меня пощипывала кожу. Даже тёплая подкладка доспехов не спасала от д я б к о с т и Вот уж не думала, что п р и д в а р и е л ь это может быть холодно. «Она спит», — добавила я. «Неудивительно, что её спрятали под камнем, илом и морской водой», — пробормотала Амрена. Она крутилась на месте, присматриваясь и принюхиваясь. Каждый шаг отзывался отвратительным чавканием жижи. Меня охватила дрожь. Иллирианские ножи на поясе были здесь немногим полезнее зубочисток. «В стенах нет ничего», — сказала я. «Но она здесь». Мы обе глянули себе под ноги и поёжились. «Лопату надо было захватить». — проворчала Амрена. Кто же мог подумать? Время отлива неумолимо заканчивалось. Дорога каждая минута, и не только потому, что скоро вода начнёт пребывать. Восход солнца тоже не за горами. Каждый шаг давался с усилием. Илл сделался необычайно цепким, словно не желал нас пускать. Я сосредоточилась на ощущении, на зове книги. Пробравшись на середину помещения, я остановилась там, в мёртвой точке. «Здесь, здесь, здесь!» — шептала мне книга. Я нагнулась. Слой ила был холодным, как лёд. В нём застряли осколки р а к о ш е к и прочий ссор. Царапая руки, я принялась его разгребать. «Надо торопиться», — сказала я Амрине. Амрина зашипела, но тоже нагнулась и погрузила руки в тяжёлый, плотный и л и с т ы й кисель. Между моими пальцами сновали крабики и другие мелкие водные жители, но мне было не до них. Мы без устали копали, пока сами не покрылись коркой солёного ила. Соль жгуче въедалась в многочисленные порезы и ссадины. Наконец, под илом показался каменный пол и свинцовая дверь. Амрина выругалась, потом сказала, «Свинец нужен, чтобы сохранять полную силу того, что внутри». В древности свинцом покрывали саркофаги великих правителей и верили, что однажды те пробудятся. Но если правитель сонного королевства сумел незаметно пронести котёл, «Наверное, и мы сможем». м дверца-то запечатана», — сказала Амрена, передёргивая плечами. Я перепачкалась вся, относительно чистая оставалась лишь шея. Об неё я и обтёрла одну руку, а другой счистила последний пласт ила вокруг круглой двери. Каждое прикосновение к свинцу заставляло меня вздрагивать от холода. «Эта дверь здесь очень давно». «Не так уж давно, каких-то 500 лет», — усмехнулась Амрена. Не удивлюсь, если ни Таркен, ни его предшественники сами никогда здесь не бывали. Сила заклинания передавалась им вместе с титулом верховного правителя, и защитные слои настраивались на кровь очередного правителя. Зачем вообще им эта книга? А разве тебе не захотелось бы надёжно спрятать предмет, обладающий чудовищной силой, чтобы никто не смог воспользоваться им во зло или ради собственной выгоды? Не удивлюсь, если они рассчитывали, что в случае чего — «Книга может стать прибыльным предметом торга». «Мне вообще непонятен этот двор». «Но главное, чего я никак не могу понять, почему притянскую половину книги Дуновини отдали на хранение двору лета». Я покачала головой. За всё время я не удосужилась спросить у Риза о причинах такого выбора хранителей. Сейчас для меня было важнее заставить дверь открыться. Я коснулась холодного свинца. Тело вздрогнуло, как от удара молнии. Я склонилась еще ниже, и вдруг мои пальцы примерзли к двери. Казалось, что-то пытается высасывать из меня силу. Затем я ощутила ее вопрос. «Кто ты?» «Я Таркин. Я лето. Я тепло. Я море и небо. Я засеянное поле. Я стала улыбками, которые он мне расточал. Стала его ясными бирюзовыми глазами, его шоколадно-коричневой кожей». Я чувствовала, как моя собственная кожа куда-то исчезает, а кости вытягиваются и изменяются. Я и сама менялась, пока не стала Таркином, пока на двери не оказались его, мужские руки, пока моя сущность не стала его сущностью, его заслоном в мозгу. Море, солнце, солёный ветер. Я стала всем. Я не позволяла себе ни на мгновение задуматься о том, чьей силой сейчас пользуюсь. Дверь не должна ощутить ничего иного, что не было бы Таркином. Я твой хозяин, и ты меня впустишь. Замок все сильнее тянул мою руку. Я едва могла дышать. Потом раздался щелчок и скрип, похожий на стон. Я вернулась в свое тело, и меня тут же отбросило в груду нарытого нами ила. Дверь слегка погрузилась вниз и ушла в п а с Мы увидели винтовую лестницу, уходящую в первозданную тьму. Оттуда тянуло влажным солёным ветром. Оттуда же поднимались невидимые стройки силы. Амрина оказалась по другую сторону лестницы. Её лицо стало бледнее обычного, а серебристые глаза ярко вспыхнули. Я никогда не видела котёл. сказала она. «Представляю, насколько он ужасен, если даже крупица его силы...» Она не договорила, но я и так поняла. Магическая сила наполнила все помещение, проникла в мою голову и легкие. Она тянула к себе, как вода тянет утопленника. Звала, соблазняла. «Быстрее вниз!» — пробормотала я. Внизу сам собой вспыхнул шарик магического света, В его круге сирели истёртые ступени, скользкие от слизи. Выхватив охотничий нож, я начала спускаться. Чтобы не поскользнуться и не загреметь вниз, мне пришлось одной рукой держаться за холодную, промёрзшую даже стену. Я прошла полный оборот лестницы. а м р и н а спускалась следом. Магический свет разливался по гнилой, зловонной воде. Лестница выводила к проходу. Внизу коридорчик, а дальше ещё одно помещение. «Никаких словёв защиты», — сказала я Амрине. «Поторопимся туда». Спустившись, я едва не вскрикнула, оказавшись по пояс в маслянистой невероятно холодной воде. Амрина о т ы р к и в а л а с ь Ростом она была ниже меня, и вода доходила ей почти до груди. «В прилив э т а дырам г н о в е н н о заполнится водой», — проворчала Амрина, указав мне на многочисленные ряды отверстий в стенах. И всё же мы двигались медленнее, чем могли бы, поскольку Амрена на каждом шагу проверяла, не ждёт ли нас ловушка. Ловушек не было. Да и зачем они здесь? Кого, спрашивается, угораздит переться в такое место? Только безнадёжных дураков. Или дур. Длинный каменный коридор привёл нас ко второй свинцовой двери. За нею таилась дремлющая сила. Как и первую, эту дверь запечатывала магия Таркина. «Книга там», — прошептала я. «Где же ещё и быть?» Мы обе дрожали. Холод пробрал меня до костей. Наверное, будь я сейчас в смертном теле, уже распрощалась бы с жизнью или была бы на последнем издыхании. Я приложила ладонь к двери. Всё повторилось и гораздо ощутимее, чем в первый раз. Снова дверь высасывала из меня силы, снова задавала вопросы. Мне даже пришлось упереться в неё другой, татуированной ладонью, иначе я повалилась бы на колени. Я лето. «Я лето! Я лето!» На этот раз мне даже не понадобилось сливаться со знанием Таркина. Послышался уже знакомый щелчок, дверь застонала и ушла в стену. Я зашаталась, и а м р е н а вовремя меня подхватила. «Паршивый замок!» — прошипела она, вздрагивая не только от холодной воды. «У меня кружилась голова. Еще один такой замочек, и я точно лишусь бессмертия». но шарик магического света влетел в открывшуюся комнату, и мы оторопело замерли. Мы ожидали, что сейчас вода из нового помещения вытечет наружу и смешается с коридорной, но этого не случилось. Вода замерла у невидимого порога, внутри было сухо и пусто, если не считать круглого помоста и пьедестала. На пьедестале стояла небольшая свинцовая шкатулка. Амрина осторожно потрогала воздух у невидимой преграды для воды. Убедившись, что и здесь нет ловушек и магической защиты, она прошла внутрь, оставляя мокрые следы на серых камнях. Оглядевшись и все еще морщенос, Амрина поманила меня за собой. Я стремительно влетела и чуть не упала, попав из водной стихии в воздушную. Изнутри вода казалась черной стеной за стеклом. «Не будем здесь прохлаждаться», — сказала Амрина. Я целиком с ней согласилась. Мы тщательно оглядели пол, стены и потолок. Никаких скрытых механизмов, никаких шатающихся камней, прикосновений к которым могло бы поднять тревогу в замке. Размеры шкатулки не превышали размеров обычной книги. Свинцовая поверхность не отражала магический свет, а втягивала его в себя. Изнутри доносился шепот. Только кому он принадлежал? «Магической печати Таркина или самой книги?» Шепот был отчетливый, словно Амрена шептала мне на ухо. «Кто ты? Кто ты? Подойди ближе. Дай себя учуять. Дай себя увидеть». Мы замерли по обе стороны пьедестала. Шарик света висел над самой крышкой. «Защитных заклинаний нет», — сказала Амрена. Я едва слышала ее голос. — Вообще никаких заклинаний. Бери шкатулку и давай двигать обратно. Одна мысль о том, чтобы прикоснуться к шкатулке, приблизиться к её содержимому... — Прилив начинается, — добавила а м р е н а оглядывая потолок. — Так рано? Возможно, море знает, что мы здесь. А здешнее море служит своему верховному правителю. Если прилив застегнет нас раньше, чем мы сумеем выбраться... Я сомневалась, что мои водяные зверюшки помогут. Как часто бывало, страх ударил в живот, но я оттолкнула его, собрала волю в кулак и подняла голову. Наверняка шкатулка окажется тяжелой и холодной. «Кто ты? Кто ты? Кто ты?» Озявшими пальцами я почесала себе шею, совсем как Таркин. «Я лето, я море, солнце и зелень, лесов и полей». «Бери же ее, нам пора!» — торопила меня Амрена. А сверху уже капала вода. «Кто ты?» «Кто ты? Кто ты?» «Я Таркин. Я верховный правитель. Я твой хозяин». Шкатулка затихла. Похоже, удовлетворилась моим ответом. Я взяла ее с пьедестала. Холодный металл впился мне в руки, кровь наполнилась маслянистыми потоками чужой силы. Потом древний жестокий голос прошипел. «Врешь!» И дверь... наглухо закрылась.